Глава 17. Вино виновато. Сердце замерло, а потом затрепетало, как крылья пчелы. Я отскочила от него. Плохая, очень плохая инквизиторская магия. Ещё хуже, что она вытягивала из человека всё, даже самые потаённые желания. И, видимо, о своих желаниях я знала далеко не всё. "Вы бы поаккуратнее, волшебство". Нервно впиваясь пальцами в передник, возмутилась я. «Я девушка приличная, не для развлечений. У меня, может, это, жених уже есть». в Лишний раз проверила, что не надела кольцо Симуса, но оно для простушки было бы слишком дорогим. Плечи инквизитора напряглись, кулаки сжались. «Плевать мне на твоего жениха. Расскажи о госпоже». Резко поменял тему инквизитор. «Леди Элиза, она очень хорошая, умная, а как музицирует?» Начала я, загибая пальцы. Я уверена, что Вашество не ошибётся, если среди всех невест её выберет. Лорд Герберт грубо прервал мои похвалы сестре. Меня интересует вторая, Милина, кажется. Его глаза сузились. Он внимательно наблюдал за тем, что я сделаю и скажу. Даже имя запомнил лисяра. В чём я могла так проколоться, чтобы привлечь его внимание? Хотя с другой стороны, сейчас же он не думал, что я это я. Ну, в смысле Милина. «Леди милина очень тихая и скромная. Она просто покорила сердце юного господина». Пустилась в романтические истории я. Он как её увидел, так сразу без памяти влюбился и на следующий же день предложение сделал. «Так это была любовь с первого взгляда?» Скептически хмыкнул Инквизитор. «Почему с первого взгляда? С первого поцелуя!» Ляпнула, не подумав я. «То, что я сделала это зря, я поняла по молниям в глазах Инквизитора». Чем же сиротка Мелина вызвала такой интерес лорда Герберта? Гнусаво-слащавым голосочком или кроткостью? «Идите!» – кратко приказал инквизитор, а потом, глядя на то, что мы со швеей всё ещё не сдвинулись с места, рыкнул. «Прочь!» «Ах да, мадам Пурпур, -пур. следите хорошенько за своим мужем и разберитесь с завистницами». Швея снова схватила меня за локоть и потащила к тропке, в густые кусты. «Я не знаю, что творится у тебя в семье, милая». Громким шепотом бормотала мадам Пурпур. «И знать не желаю». Но только что лорд Герберт выпустил из рук практически гарантированную добычу. «Вы же говорили, что ваш муж сможет выкрутиться». Нахмурилась я. «А я не про него, деточка». Усмехнулась швея. «Я про тебя». Не было ещё такого, что инквизитор отпускал того, кого хотел допросить наедине. По спине пробежал неприятный холодок. Если всё так, как она говорит, то чего мне ожидать от инквизитора? Я всё больше убеждалась в том, что мне нужно достать браслет, и неважно, будут ли у меня документы или нет, бежать. Может, даже сразу после бала. Мадам Пурпур -пур ни словом не обмолвилась герцогине о происшествии у неё дома. Но мне сказала, что в случае чего я могу обратиться к ней за помощью. Королева поможет. Но это вряд ли учитывая, что моих родителей казнили за измену королю. По своей везучести я попала в такой переплёт, что вообще не представляла, как из него выбираться. Вот только подумать. За несколько дней, где я только не успела встретиться с инквизитором. И у дерева, которого теперь нет, и в самом особняке лорда, и в кондитерской, и даже у швеи. Как будто нас специально кто-то сталкивал лбами. Каждый раз мне приходилось изворачиваться. И к чему это привело в итоге? Он меня знает, как мышку, укравшую его артефакт, простоватую служанку из дома Олейны и скромную сиротку милину И в каждом из этих образов я чем-то умудрилась привлечь его внимание. Но почему? Ответа у меня не было. Как и ответа на то, от чего он на меня так действует. Ведь нас с самых первых дней учили противостоять инквизиторской магии. А в этом умении и я могла посоревноваться и с учителями. В день бала элиза была сама не своя не помогали никакие успокоительные настойки и откровенная ругань герцогини. она заставляла служанок переделывать ей прическу раз пять, а уж сколько раз она спрашивала доставили ли платье я и считать не стала. Слуги бегали сестра то кричала то плакала герцогиня сначала кричала, а потом кидалась разными предметами. особняк стоял на ушах. Мадам Пурпур -пур лично привезла платье и окончательно дошила его уже на Элизе. Поэтому сестра была в восторге от результата и не могла никак отлепиться от зеркала. Я рассматривала своё светло-сиреневое платье, которое мне выбрал Симус. Невесомый шёлк, дорогие ленты, розы по вырезу декольте. Всё красиво, но так... не обо мне. Может, и к лучшему. Мне нельзя привлекать к себе внимание. К тому же это был маскарад. «Проклятье! У меня не было маски!» Осознавая, в какую ситуацию себя поставила, я начала нервно кусать губы и залезла в свой сундук. «Нет, такого у меня точно не могло быть. Только маска от моего маскировочного костюма. Вряд ли бы это оценил Инквизитор. Нет, он, конечно, оценил бы, но я бы оказалась в тот же момент за решёткой. «Милая, ты же пойдёшь на бал?» В дверь тихо постучала мадам Пурпур. Я грустно ей улыбнулась и кивнула. «Дурная эта затея!» Покачала она головой. «Особенно после того, как он на тебя так смотрел». «Мне обязательно надо». Пожала я плечами, захлопнула крышку сундука и села сверху. «Спасибо, что не выдали меня». «Муж просил передать тебе большое спасибо». Мадам Пурпур -пур открыто улыбнулась. «И от меня тоже. Ты очень хорошо отвлекла внимание. И да». «Марту действительно уличили в ложных доносах. Я прыснула и прикрыла рот рукой. Я слышала много сплетен про эту Марту. Она вечно всех подозревала в незаконной деятельности и не стеснялась писать лично королю. В общем, надоела она всем. Это небольшой подарок к сегодняшнему балу от нас». Швея достала из кармана небольшую плоскую коробочку. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Она положила подарок на комод и вышла. Если не считать платье для бала, который Симус купил мне только для того, чтобы насолить герцогини, это был первый подарок за несколько лет. В школе наёмников нас держали в строгости. В груди разливалось приятное тепло. Казалось таким необычным, что кто-то просто так решил мне сделать приятно. Я потянула за ленточку и вскрыла коробку. Там лежала искусно сделанная, украшенная перьями чёрная маска с вуалью. Я с улыбкой выдохнула и благодарно посмотрела вслед швее. Обед в связи с приготовлениями пропустили, поэтому я тихо радовалась. Обо мне, наконец-то, все забыли. И я могла спокойно попить чай с пирожками на кухне, греясь у большой печи и болтая с кухаркой. Надо было думать про то, что я буду делать вечером, когда попаду на бал и найду половину браслета. Но хотелось просто отвлечься. Мастер сказал бы, что это непрофессионально особенно когда столько всего поставлено на кон. Просто очень хотелось побыть обычной девушкой, за которой не охотятся королевские ищейки и главный инквизитор. В час Х, когда в прихожей опять раздались крики ругающейся герцогини и Элизы, а я, одетая мерила шагами комнату, дверь распахнулась, и на пороге возник улыбающийся Симус. Он был в парадном темно синем камзоле, и казалось, что его улыбка сверкает ещё ярче. «О, я вижу, ты уже готова!» Он окинул меня довольным взглядом, задержавшись на груди, чтобы, как я надеялась, оценить красоту роз, а не глубину декольте. Иначе мне бы пришлось отвлечь его на переживания, а, например, отдавленной ноге. «Нас уже ждёт карета!» Он подставил мне локоть. «Дорогая, я надеюсь, вы мне позволите сегодня не только созерцать вашу красоту, но и немного прикоснуться к ней». Я закатила глаза, и пошла рядом с ним, не обращая внимания на его намёки. Наше симусом появление в прихожей заставило мадам Олейну и Элизу забыть о причине ссоры и замереть, потрясённо рассматривая нас. Герцогиня отмерла первая. Она медленно подняла брови и качнула рукой с фужером красного вина. «Жених и невеста?» – хмыкнула она. «Может, на самом балу и о помолвке объявим?» Я судорожно проглотила комок, застрявший в горле от того взгляда, которым меня одарила герцогиня. «Я уверена, что все твои бывшие пассии, Симус, оценят и успеют пожелать счастливой семейной жизни». Мадам Олейна приблизилась и теперь вышагивала вокруг нас. «Вы сделаете мне только одолжение», — огрызнулся Симус, которому явно не нравилась такая реакция тётушки. «Что ж, так и сделаем». Жаккарн, запрягай ещё одну карету. Герцогиня размашисто качнула рукой, и содержимое фужера выплеснулось прямо на моё светлое платье. Хотя нет, не запрягай.